На ужине Пол сообщил о запросе научного совета о заборе крови у всей группы. Зачем нам отправлять им кровь? возмутилась Ружена. Правда, что экспедиции неизвестны все свойства биологического материала, с которым мы работаем, спросила я. Так и есть, спокойно признал Пол и успокаивающе улыбнулся. Но мы умеем работать с опасным материалом, и Данир регулярно проверяет нас на заражение. Я могу проверить ещё раз и выслать результаты, ответил Данир. Можешь, кивнул Пол, но надо выполнить требования. Я помогу подготовить гиперкапсулу, вызвалась я. Тебе что, заняться нечем? проворчала Ружена. Руж, Саша завершила все задачи по блокаторам P7 раньше тебя. Дай девчонки передохнуть, парировал Данир. Пол с гордостью окинул меня тёплым взглядом, но промолчал. Тогда я первая на забор крови, а то мне некогда, бросила Ружена и уткнулась в свой визор. Я наелась. Улыбнулась я и быстро убрала за собой, а потом повернулась к Даниру и сказала: "Я приготовлю всё в медотцеке, пока ты ужинаешь". Тот благодарно кивнул и продолжил есть. "Вот молодец, рыжая". Услышала я похвалу Калисты уже в коридоре. Продуктивность просто зашкаливает. "Ого, куда уж нам всем до неё", усмехнулась Ружена. Подворчание моих ярых защитников Данира и Атамуса Ружена сдалась и сменила тему. Жаль, что я не могла применить к ней технику военных, когда они, подключаясь к чипу нарушителя, вызывают болевой шок, тем самым лишая подвижности. И если бы я умела так в Кане, Игнат не посмел бы поднимать на меня руку, и от Саос мерила бы раньше.